Глава третья. Москва, Лубянка. Генерал Комлин вошел в кабинет Квавилова. — Николай Алексеевич, здравствуйте. Поручение выполнено, у меня все уже готово, аналитики собраны и ждут вас. — Здравствуйте, Артем Александрович. Аналитики внимательно изучили представленный доклад? — Да, Николай Алексеевич, мы все распечатали в пяти экземплярах, и я изучил, и они тоже... Так что уже готова представить вам некоторые выводы. Скажите им, что особое внимание нужно обратить на вопросы. Между нами говоря, не исключено, что они потом попадут к Назарову, и он эти вопросы наизнанку вывернет, лишь бы показать Андропову, что мы по преступной небрежности какие-то тайны государственные выдали, задавая эти вопросы. Такой уж он человек ни одной возможности нам нагадить не упустит». — Да, Николай Алексеевич, я обратил особое внимание на формулировку тех вопросов, что мы будем задавать Явлеву. — Ну хорошо, тогда пойдем переговорим с аналитиками. Большой кабинет, который использовался для совещаний, был недалеко от кабинета самого Вавилова, так что в нем они оказались буквально через полминуты. Пятеро аналитиков, сидевших за столом, тут же встали, завидев двух генералов на пороге. — Вольно, товарищи, — сказал Вавилов. Нам сейчас нужно с вами, без всяких формальностей, максимально эффективно поработать. Обращаемся по имени отчеству. Как вы уже знаете, в понедельник с этим докладом перед нашим председателем будет выступать внешний аналитик Павел Ивлев. И председатель велел нам как следует проработать этот доклад и задать все необходимые вопросы, чтобы получше разобраться в той методологии, которую использует этот молодой, но уже очень толковый аналитик для того, чтобы делать свои выводы, которые, надо признать, оказываются чрезвычайно эффективными. Задача всем понятна? Да, Николай Алексеевич, хором ответили аналитики. Ну и хорошо, а теперь все присаживаемся и давайте по очереди мне о своем впечатлении рассказывайте по этому докладу. Аналитики переглянулись. Слово взял полковник Александров, сидевший с самого края слева. Николай Алексеевич, Артем Александрович. Лично у меня сложилось такое впечатление, достаточно неоднозначно, что автор о докладе что-то не договаривает, Не только на основании данного доклада по Ближнему Востоку, но и на основании изучения других его ранее сделанных докладов и ответов на них. Но не могу я поверить, что он такие достаточно однозначные выводы делает всего лишь на основе тех факторов, которые называет. Там факторы преимущественно экономические и, я бы сказал, культурные или связанные с предшествующей историей государств. Чтобы сделать более точные выводы о методологии, нам необходимо послушать его лично, задать ему вопросы и затем выслушать его ответы. Если у нас будет достаточно времени для общения, надеюсь, это поможет нам понять, на чем же основывается его методология. Вавилов кивнул, принимая доклад и слово, взял следующий полковник, сидевший рядом с Александровым, полковник Попов. «Николай Алексеевич, Артем Александрович, поддержу своего товарища. Исходя из всех изыщенных докладов, включая этот, методология непонятна. Товарищем Ивлевым сделано достаточно много очень интересных заявлений по поводу событий во внешней политике и экономике, которые ожидают мир в ближайшие годы». Но при этом я не могу поверить, что все это основывается просто на знании тенденций мировой экономики и, как говорил мой товарищ, понимании каких-то культурных особенностей народов и предшествующих исторических событий. Вслед за Александровым и Поповым выступили остальные трое аналитиков. Их ответы сильно не отличались от ответов первых двух. Ни один не смог ничего прояснить по использованной методологии. С точки зрения поставленной задачи использования в комитете для каких-то прогнозов в сфере международных отношений. — Ну ладно, товарищи, — немного разочарованно сказал Вавилов. — Теперь, пожалуйста, предоставьте мне финальный список вопросов по тому докладу, что будет сделано в присутствии председателя. Будем его изучать. следующие полчаса они вели оживленные дискуссии, отмечая, какие вопросы будут уместны, а какие все же задавать не стоит. Остановились на списке из трех десятков вопросов, но при этом Вавилов сказал. «Посматривайте во время дискуссии на меня. Мы не должны чрезмерно утомить председателя. Наверное, так же будет плохо, если он подумает, что мы решили запытать Юлиева вопросами. Так что я буду отслеживать его реакции, если решу, что достаточно, подам вам знак». Какой именно это будет знак, они, конечно, не договаривались. Все люди очень опытные, вполне способные понять по лицу другого человека, о чем именно он хочет им сказать. Москва. Конечно, когда мы шашлык начали жарить, тут же дождь пошел. И достаточно сильный. Закон подлости в действии, как он есть. Отправил иностранцев в машину, чтобы не промокли, а сам, взяв из багажника зонтик, старался стоять так, чтобы шашлык не залил и самому хоть немного сухим оставаться. Альфред и Мартин, правда, надо отдать им должное, пытались как-то эту миссию на троих поделить, но я решительно загнал их обратно в машину, сказав, что когда они меня на шашлык сами пригласят, тогда я с удовольствием посижу в машине в таких обстоятельствах. А раз я хозяин, то и вся ответственность на мне. Кое-как исхитрился дожарить шашлык, и тут же, как по заказу, дождь и закончился. Ну, не первый раз у меня такое, бывало и хуже, это еще неплохой вариант. Позвал Альфреда и Мартина пировать. Сам, перевернув пару кирпичей из разрушенного мангала сухой стороной, устроился так, чтобы спиной к нему сидеть. Мокрая рубашка стремительно высыхала, тепла еще хватало. А потом еще и солнце выглянуло, и жизнь вообще стала хороша. Тем более, что длительный опыт жарки шашлыков позволил и мясо выбрать правильно, и замариновать по науке, и не высушить на шампурах. Шашлычок удался. Был нежный, сочный и невыносимо хотелось к нему вина. Но сам я за рулем, так что вино пили мои гости, хотя и смущались, и всячески предлагали мне тоже угоститься. Вы лучше, когда вам в будущем кто-нибудь, когда вы за рулем будете предложить спиртным угоститься, вспомните, как я тут мужественно преодолевая соблазн не пил, и сами тоже откажитесь. По-стариковски занудствовал я, и они, содрогнувшись, отстали с уговорами. Вечером, вернув иностранцев домой, решил тут же зайти к Брагинам. Рассказать то, что узнал от Марата и Миши о Карине и ее роскознях. Откладывать не стал. Мало ли, что там Женька Брагина учудить, не выдержав. Мишка и так неприятных моментов со всей этой историей. Не хватало еще ему незаслуженной упреки от Женьки выслушивать. Пока вез Мартина и Альфреда с дачи, продумывал, как все рассказывать брагиным. «Женька, ты убеждена в том, что это Карина, пострадавшая сторона?» Переубедить ее может оказаться непростой задачей. Характер упрямого девушки очень. Решил, что если упрется и откажется верить мне, попрошу еще Аишу с ней поговорить. Девушке проще будет с Женькой общий язык найти. Дверь мне открыл Костян. «О, Пашка, привет!» — обрадовался он. «Проходи. Ты откуда?» «Из деревни?» — поинтересовался, увидев мой походный вид. «А как от тебя дымом пахнет?» «Нет». «В деревню завтра поедем», — покачал я головой. «Сегодня Мартина с Альфреда выгуливал на шашлыках, пообщаться хотели. А я решил им устроить классические советские посиделки на природе». «Понятно», — Костя кивнул. «А с Маратом поговорил вчера?» «Поговорил», — ответил я, потому и зашел, чтобы сразу рассказать все. «Привет, Паша», — выглянул из кухни Женька. «Заходи, я чайник поставлю сейчас. Ужинать будешь?» — Нет, спасибо. дом поем, а то жена обидится. — Ну, не откажусь, — улыбнулся Женьке. Расположившись на кухне и поболтав на разные отвлеченные темы несколько минут, перешел, собственно, к сути. Я вчера после тренировки расспросил Марата подробно о том, как они летом в поход ездили и что там у Карины с Мишей произошло. Узнал много интересного. — Да уж, интересного не то слово, — перебила меня Женя. — Мы с Костей тоже в замешательстве от того? Каким Кузнецов оказался на самом деле? Кто помог подумать? «Да нет», — покачал я головой. «Про Мишку как раз ничего нового не сообщили. Я и так знал, что он парень надежный и серьезный». «То есть как?» — Женька про этих моих словах удивилась и нахмурилась. «Вот так. А вот о Карине узнал много нового и неприятного. Не ожидал такого, конечно, но уж как есть». «И что узнал?» — поинтересовался Костя, видя, что Женька молчит, насупившись. — Оказалось, что она говорил и Мишу, и Наташу его, — начал я рассказ. Марат подробно рассказал об их приключениях в походе. Дальше я пересказал все факты, что услышал от Марата. Когда Миша вчера узнал о том, что Карина говорила вам о нем и его подруге, он просто в бешенство пришел и помчался к Карине разбираться. Мы его остановить не смогли, как пуля вылетел. «Он очень расстроен всей этой ситуацией и обижен не только за себя, но и за Наташу», — добавил я в конце рассказа. «Это чушь какая-то», — произнесла Женька не очень уверенно. «Карина совсем другое говорила. Не могла же она все наврать?» «Почему не могла?» — Костя скептически поднял бровь. «Потому», — Женька упрямо поджала губы, — «мы давно общаемся. Я ее хорошо знаю. А Марату этому ты веришь?» — обратилась она ко мне. — Марату в этой ситуации врать смысла нет, — пожал я плечами. — Он лицо не заинтересованное, поэтому я к нему и обратился с расспросами. — Ну как же так? — воскликнула Женька, не зная, что на это возразить. — А может, он из мужской солидарности Миша поддерживает? — добавила она. — Да не стал бы он врать из солидарности, — покачал я головой. — Марат мужик честный. И если хочешь мнение девушки... «Могу телефон Аиша тебе дать. Это подруга Марата. Она тоже в том походе была». «Хочу. Давай», — решительно кивнула Женька. «А удобно будет ей звонить?» «Почему нет?» — пожал я плечами. «Я наберу, позову ее, потом трубку тебе дам. Хорошо?» Получив согласие с Женьки, пошел вместе с ней в прихожую. Набрал номер эль Трубку снял Фердаус. Поговорил с ним минуту. Заодно пригласил его с дианы Аишей и Маратом на поездку завтра в Коростово. Банька — это хорошо. Но заодно и лекцию потом прочитаю по рыночной экономике, раз уж взялся за это дело. Потом попросил позвать Аишу. Объяснил ей ситуацию и отдал трубку Женьке Брагиной, выйдя на кухню, чтобы не мешать их разговору. Женька болтала с Аишей минут пятнадцать. Все это время мы сидели с Костей на кухне, пили чай и говорили о своих делах, стараясь не прислушиваться к телефонному разговору. В этом мы были солидарны. Неужто и так не хватает в жизни разговоров в жены с подружками, которых мужику никак не избежать в компаниях? «Ну, я Карине устрою в понедельник», — рявкнула Брагина первым делом, когда зашла на кухню, закончив разговор. Я мысленно ухмыльнулся. Вот теперь я не сомневался, что Карина огребет за свою ложь по полной программе. Женька не тот человек, от чьих претензий получится легко отмахнуться. Как говорится, у носорога плохое зрение, но при его весе это не его проблема. Выслушав, яростные ремарки Брагиной по поводу подруги, теперь уже, похоже, бывшей, добавил. «Неплохо нам было бы как-то Мишу с Наташей поддержать, я считаю. Надо дать им понять, что мы не верим чужим росказням мы находимся на их стороне. В гости позовем их». Решительно кивнула Женька и выразительно посмотрела на мужа. Обязательно. И как можно скорее. В понедельник смех и поговорил. На выходные приглашу. Костя согласно кивнула. «Не вызгали ее приходить тогда?» — попросила меня Женька. Пришел домой, жена уже отсмаковала шашлык по полной программе и сказала с сожалением. «Даже жалею, что с вами не поехала. Какой же он вкусный был, когда только с огня его сняли...» Если даже разогретый, пальчики оближешь. — Ну вот, в следующий раз и не упускай такую возможность, — усмехнулся я. А потом, коли уже деваться некуда, рассказал про всю эту ситуацию с Кариной и ее говором Миши и Наташи. Раньше Галию во все это не втягивал, но теперь пришлось. В любой момент ей Женька Брагина позвонит по этому вопросу и очень удивится, что она не в теме. Галия, конечно, тоже очень разозлилась. — Нет, ну надо же, какая фифа эта Карина. Мало того, что белорочка да еще и записная, так еще и козни начала строить, когда ее абсолютно заслуженно бросили. Думал, выслушаю терпеливо все ее эмоции, куда уж мне теперь деваться, и все на этом. Но жена не успокаивалась. — А мне все это надо. Съездил на дачу, устал отдохнуть бы, но выход придумал. — Давай я с детьми посижу, а ты сбегай к Брагинам, угости их шашлыками. — Еще ж полно осталось. — Ой, неверно, — обрадовалась Галия. — Но ты же тогда завтра новое в деревне нам пожаришь, правда? — Пожарю, пожарю, — согласился я. Пять минут и в квартире тишина. Дети-то спят. Сейчас жена там с Женьки начнут так Карину обсуждать, что та и Кать точно будет. — Прости, Костя, подставил немного. Что есть, то есть. Но и шашлык с другой стороны прислал с женой. Какая-никакая компенсация. Воскресенье пролетело быстро, и в банке попарились, и лекцию очередной прочел по рыночной экономике, и шашлык пожарил для всей компании и деревенской части нашего сообщества. Вечером сел в квартире окончательно прикидывать, какую стратегию лучше использовать при ответах на вопросы после докладов КГБ. Уж раз на самой верх забрался, нужно не только соответствовать, но и не проколоться. Но спать мне это крепко не помешало. Встал в понедельник в семь утра, как следует, побегал с тузиком, принял душ, выхожу из душа, телефон трезвонит. Удивился, конечно, кто это без пятнадцати в восемь утра нам названивает. Достаточно необычное время для звонка. Снял трубку а там румянцев. — Павел, хорошо, что я тебя застал. Тут же заговорил он, когда я с ним поздоровался. — Ты сегодня на своей машине к нам не езди. Давай я тебя встречу на своей и отвезу тебя потом, куда скажешь. «Ну ладно, почему бы и нет?» — согласился я. «Ну да. Эту уже неделя мы договорились, что Галия будет на машине кататься. Все правильно. Надо ей поддерживать свои навыки езды. А то после долгого перерыва, не дай бог, в самом деле начнет бояться по улицам ездить. Нам оно надо? Нам оно не надо. Так что предложение Румянцеву пришлось очень кстати. Только подъезжайте, пожалуйста, к соседнему двору. Я туда выйду». «Ни к чему вам меня подбирать у моего подъезда?» «Само собой. Говори, куда подъехать, я буду там». Дал Румянцеву ориентир и положил трубку. «Интересно, раньше он меня ни на какие лекции сам не возил. Вот что значит, когда ты выступаешь перед первым лицом». Когда пришло время, вышел на улицу и двинулся в соседний двор. Румянцев помахал мне из открытого окошка черной «Волги». — Серьезно, однако, — подумал я, садясь на переднее сиденье рядом с ним. — Солидный у вас агрегат, Олег Петрович, — отметил я. — Так это не моя, — улыбнулся он. — Могу просто брать для таких вот случаев. Какая у него марка машины, я спрашивать не стал. Лишняя информация для меня. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Прибыв в комитет, мы поднялись в кабинет Румянцева. До лекции было еще целых полчаса. И на этот случай Румянцев тоже подстраховался. А то, мало ли, если бы мы по дороге в какую-нибудь аварию попали, чтобы было время пересесть на другой транспорт и все же доехать вовремя. Румянцев куда-то вышел. И через две минуты вернулся. Вот, держи. Сунул он мне толстую пачку свежих газет. Просмотри тут бегло все, что имеет отношение к твоей сегодняшней лекции. А то, мало ли, какая-то свежая новость вышла, а тебя кто-нибудь захочет подловить на незнание ее. «Спасибо», — сказал я и принялся просматривать газеты, еще больше зауважав Румянцева. Сейчас он явно делал ставку на меня и всячески старался сделать так, чтобы она сыграла. Прессу просмотрел за четверть часа. Без четверти десять мы выдвинулись на саму лекцию. Поднялись на два этажа, прошли сотню метров, и, наконец, Румянцев постучал в дверь, на которой не было никакой таблички. «Обожди здесь», — вели он, вошел внутрь, прикрыв за собой дверь. Спустя пять секунд появился и сказал, «Можно заходить». Помещение было целиком обито светлой деревянной планкой. Даже потолок был из нее. Немного смахивало в результате на какую-то сауну. Вспомнил, что такая мода будет популярна в отделке коттеджей в девяностых. Видимо, сейчас кто-то имеет к ней пристрастие. В одном торце длинной комнаты стоял небольшой стол, за который, похоже, посадят меня. С другой стороны составили рядом три стола, за ними уже сидело семь человек, но центральное место было свободно. «Ага, туда, видимо, и посадят Андропова», — решил я. Все, кроме Румянцева, были в марлевых масках. В силу возраста было понятно, что тут собрались офицеры высшего звена, да иначе и быть не могло. «Потому что, раз будет присутствовать сам председатель, кто угодно типа лейтенантов и капитанов тут присутствовать явно не сможет». «Проходите к тому столу», — сказал Румянцев, — «усаживайтесь». Сам присел на одинокий стол, стоявший сбоку от двери. Кивнув присутствующим, я направился к указанному столу. Присев, положил на стол перед собой доклад, ручку и несколько листов чистой бумаги, что прихватил с собой на тот случай, если нужно будет делать заметки. А то мало ли начнут сыпать вопросами один за другим, чтобы смутить меня или сбить с толку. В этом случае просто буду аккуратно записывать их, а потом отвечать по порядку. Так удобнее, чем ответив на один вопрос, судорожно пытаться вспомнить, какой был второй и какой был третий. Следующие четверть часа мы все помалкивали и делали вид, что нас тут не существует. Ясно, что никто из офицеров не хотел беседовать до прихода Андропова. Они, небось сами переживали и им было не до разговоров. В воздухе витало то напряжение, которое всегда есть в любом коллективе, который должен посетить большой начальник. Такие визиты конечно дают людям и некоторые надежды, но как правило, опытные сотрудники больше опасаются, что шеф будет не в духе и кому-нибудь вломит. Сколько я таких разборок на своем веку видел в будущем, потому что кто такой аудитор? Это человек, которого очень часто приглашают в достаточно сложных ситуациях, когда сильно накосячили. А богатые люди не сильно стесняются в присутствии аудитора найти виноватого сотрудника и разнести его в пух и прах. Приходится делать вид, что ты как бы и не здесь, и не смотреть на тех, на кого орёт руководитель. Потому что руководитель может быть долларовым мультимиллионером, а сотрудник, которого он унижает... Обычным долларовым миллионером. И вполне может быть, что однажды вы с ним пересечетесь в той или иной ситуации, и он тут же вспомнит, как ты смотрел на него, когда его ногами топтали. Аудиторы все же в Москве обычно долларовыми миллионерами не являются. Вот и незачем получать проблемы от долларового миллионера». Бывают, конечно, наверное, разборки, когда долларовые миллиардеры кричат на подчиненных долларовых мультимиллионеров, и тогда, наверное, присутствующим аудиторам вообще не позавидуешь. Но, к счастью, я никогда не выходил на такую высокую орбиту в Москве 21 века. Такого рода работу подмяли под себя крупные международные аудиторские компании, ни в одной из которых я работать и сам бы не захотел. У них ты себе уже абсолютно не принадлежишь. Да, зарплаты будут такие, что сможешь стать очень богатым человеком, и статус у тебя резко вырастет, если ты у них работаешь. Но о семье или о хобби ты можешь смело забыть. В любое время дня и ночи тебя подымут и отправят куда угодно, хоть на край Африки. И даже если у тебя температура, отказаться ты не сможешь. Это уже, по сути, рабство. Андропов? Появился с опозданием на пять минут. Ну, кто бы сомневался. Люди на таком уровне чрезвычайно заняты и себе практически не принадлежат, тем более в такой структуре, как Комитет государственной безопасности. Если ты в ней самый крупный начальник, ты не можешь фактически сказать своему сотруднику, что ты слишком занят, чтобы его выслушать. Мало ли какая у него информация, раз он решился к тебе с ней обратиться». Сейчас ты его пошлешь, сославшись на занятость, а через пять минут тебе из политбюро от Леонида Ильича Брежнева будут звонить и возмущенно выговаривать по тому самому вопросу, о сути которого ты так и не узнал, отказавшись принять сотрудника. Так что да, в этой сфере надо радоваться, что он всего на пять минут опоздал. Мог и на полчаса позже прийти. Конечно, все подскочили, как на пружинках, Когда Андропов вошел в кабинет, он, велев всем сесть, сказал «Товарищи, сегодня среди нас присутствует гражданский докладчик. Давайте не будем его пугать всякими официально-уставными отношениями. Предлагаю общаться исключительно по имени-отчеству». Естественно, никто возражать почему-то не стал. Сев на свое место, он посмотрел на меня и сказал «Пожалуйста, Павел Тарасович, приступайте». Со своим докладом я управился за полчаса. А затем по кивку Андропова посыпались вопросы.